Берберин, алкалоид барбариса, содержится еще в 16 родах растений, принадлежащих различным семействам. В мире растений берберин – самый распространенный из всех растительных алкалоидов. Он обнаружен в видах растений из семейств маковых, лютиковых, рутовых и аноновых. Этот алкалоид и его препарат – сульфат берберина – Применяются при различных болезнях печени и желчного пузыря, а также для лечения пединской язы лейшманиоза. Одни ботанические семейства отличаются обилием видов, содержащих алкалоиды, другие нет. До сравнительно недавнего времени не появлялось сообщений о нахождении алкалоидов в представителях семейства остроцветных, сложноцветных. Это положение изменилось с тех пор, как стало известно, что заболевания печени домашних животных в Южной Африке вызываются алкалоидами, содержащимися в крестовниках, род Сенетсеру. Из многочисленных крестовников, в том числе из широко распространенных сорняков и из тех, что встречаются в лесах, на болотистых местах и по берегам рек, были выделены алкалоиды одного и того же типа. Гепатотоксические. то есть ядовитый для печени. Аналогичные алкалоиды обнаружили в растениях рода гелиотроп и Трихдостема, семейства бурачниковых, и в некоторых видах кротолярия, семейства бобовых. Из разных видов этих растений было выделено около 25 алкалоидов. Один из них, платифилин, слабее действует на печень, оказывает А Аторопиноподобное действие на глаза и кишечник. При заболеваниях органов брюшной полости он имеет преимущество перед атропином и применяется как спазмолитик, снимающий боль при приступах, например, желчнокаменной болезни. Основным его источником является крестовник плосколистный, филотефилус. Близость ботанического происхождения иногда рассматривается как одно из доказательств, подтверждающих принадлежность разных алкалоидов к одному структурному типу химических соединений. Это, в свою очередь, обусловливает их сходное действие. Например, акронит, борец, и дельфиниум, живокость, оба принадлежащие к семейству лютиковых, содержат похожие и очень ядовитые алкалоиды. аконитин и дельфини. Казалось бы, после этого можно классифицировать алкалоиды по их принадлежности к одному семейству или по сходному фармакологическому действию. Но этого сделать не удалось, так как в разных семействах встречается один и тот же алкалоид, а разные алкалоиды иногда оказывают одинаковые действия. Например, пахикартин, алкалоид сафоры толстоплодной, Каниин, алкалоид болиголова, никотин, алкалоид табака, и анабазин, алкалоид анабазиса, очень сходны по действию. Это навело на мысль об их химическом родстве. Поэтому классифицируют алкалоиды в зависимости от их химического строения. Интересно, что в одном и том же растении могут уживаться алкалоиды различных типов. так. В аконите, борце аптечном, пелюс, наряду с типичными аконитовыми алкалоидами были найдены и фидрин, и спартеин. И, пожалуй, не менее интересно, что в организме ряда животных есть те же алкалоиды, что и в растениях. Например, триганилин есть в георгине, в садовом гороте, в семенах конопли, пажетника, вовсе, картофеле, Разных видов строфанта в кофе. Витамин ПП, никотиновая кислота, выделяется из организма животных и человека тоже в виде триганилина. В каких же частях растений находятся их удивительные лаборатории? Этот вопрос неправда, ведь от этого зависит, какие части растений брать для получения алкалоидов. При исследовании растений семейства постленовых. Удалось установить, что алкалоиды образуются сначала в клетках меристемы, корешков, когда те достигают всего трех миллиметров, но могут синтезироваться и в клетках листьев или перемещаться туда из корней.